Глава 15. Как я могла это пропустить? Поначалу новая теория подвергается нападкам как абсурдная. Затем она признается истинной, но очевидной и несущественной. Наконец, ее начинают считать настолько важной, что даже противники утверждают, будто сами ее открыли. Уильям Джеймс. Как я могла не заметить пробелы в нашем нынешнем научном мировоззрении? На мне лежит столько же вины, сколько и на всех остальных, и я вместе с собой прежней попыталась показать это здесь, в этой книге. Я начала это путешествие, не ожидая найти научные подтверждения обоснованности своих переживаний. Ведь господствующее научно-материалистическое мировоззрение предполагает, что доказательств необъяснимых явлений не существует, и верить в такие явления может только безумец или глупец. Я просто искала оправдание лично для себя. Общаясь с другими единомышленниками, я хотела подтвердить свое право на определенную открытость по отношению к духовным или метафизическим убеждениям. Все это я действительно нашла, ура! Но в то же время столкнулась с огромной проблемой научного материализма. Как мы рассчитываем создать теорию всего сущего, если даем такое узкое определение тому, какие именно доказательства из каких областей знания могут быть включены в эту теорию? Выражаясь языком Ричарда Тарнеса, мы исследуем великие философские, религиозные и научные идеи и движения, которые на протяжении веков постепенно формировали мир и мировоззрение, в которых мы живем и к которым стремимся сегодня. Имеется в виду мировоззрение, основанное на принципах научной революции и эпохи просвещения, которые отделили человека от природы и поставили рациональный ум выше других человеческих способностей. Для обозначения этого мировоззрения я буду впредь пользоваться термином «общество». Углубляясь в эти различные темы, я заметила, что в СМИ и Википедии авторы постоянно используют слова «лженаука» и «псевдонаука». Я также обнаружила, что Марк бакаци из исследовательского центра Виндвиджа был прав. Google School весьма неохотно индексирует статьи из рецензируемых журналов, посвященные исследованиям подобных тем, и это затрудняет их поиск. Кто принял такое решение? Естественно, мне на глаза попадалось много статей, авторы которых в агрессивном, или снисходительным тоне разоблачали всех коллег, чьи идеи не согласуются с догмами научного материализма. Я понимаю, именно так судила я прежнее. Однако, по мере того, как я все больше читала и узнавала, мне все яснее было видно, насколько слепо отстаивается эта догма. Слепо, но яростно. Ортодоксальность так органично вшита в ткань общества, что я ее не видела, хотя и чувствовала, когда кто-то пытался тянуть за эти рычаги. Я специально примеряла на себя свою прежнюю оболочку, чтобы понять, откуда берется такая тенденция. На мой взгляд, причина отчасти в том, что я просто приняла на веру убеждения, распространенные в обществе. Вселенная случайна и бессмысленна. Необъяснимых явлений быть не может. И нет никаких доказательств существования духовной Вселенной. Попробуйте выступить против этого принципа, и вас будут высмеивать со всех сторон. Безусловно, я прежнее отреагировала бы на темы альтернативной науки однозначным утверждением «это не доказано». Хотя я понятия не имела, доказано или нет, поскольку не досужилась посмотреть и разобраться. Психолог Иманс Барус и когнитивный нейробиолог Джулия Мосбридж в своей книге «Трансцендентный разум» перечисляют часто используемые стратегии дискредитации исследований необъяснимых и аномальных явлений. В том числе эту область принято называть псевдонаукой, суевериями или мусорной наукой. Но вот в чем дело. Я читала исследования и знаю, что авторы строго применяли научный метод. У них не было ничего псевдо. Просто тема исследования лежала за произвольными пределами того, что считается приемлемым с точки зрения научного материализма. Так почему же мы увековечиваем эти ложные схемы? Легко обвинять западное общество и господствующую в нем науку. Но за время этой мучительной трансформации я также поняла, насколько важно понять свою собственную роль в этой жизни. Да, послание общества состоит в том, что вера в необъяснимые, или духовные явления иррационально, поскольку таких явлений не может быть. Но ведь я тоже с этим соглашалась. Я полагала, что верить в такие вещи глупо и боялась, что другие люди, не дай бог, сочтут меня глупой. И вот еще, ребята, причина, по которой мне было так сложно принять духовность без науки, заключалась в том, что наука позволяла мне считать себя умной, и почему-то мне это было нужно для самооценки я предавала себя и свой опыт ради того, чтобы быть кем-то, кем я должна быть. Ради того, чтобы меня ценили. Самым большим сокровищем, обнаруженным на этом пути, было открытие, что я способна предложить миру не только свой интеллект, логику и способность производить работу, а нечто большее. Хотя общество считает именно эти качества самыми важными. Но нет. Оговорюсь, сострадание, доброта и готовность поддерживать других Цены в той же мере. Быть женщиной в науке — это уже нелегко. У тебя постоянно возникают опасения, что коллеги-мужчины не воспримут тебя всерьез. Поэтому ты не уверена, можно ли так одеваться и использовать столько косметики. Думаешь, как лучше говорить и так далее. Добавить к этому списку духовную веру в невозможное — да бросьте. Но в конечном счете я так устала соответствовать вымышленному идеалу, что решила просто быть собой. Кто такая подлинная я? Ну что ж, в этом вопросе и есть смысл жизненного пути – самореализации. Наш собственный страх и эгоизм способствуют укреплению этого близорукого подхода, которого придерживается господствующая наука. Может быть, другим ученым, как и мне, нравится, когда их считают умными. Не исключено, что ученые боятся показаться неумными и потому в своих исследованиях избегают запретных тем. «Я вижу потенциальные эмоции и защитную реакцию, или, возможно, мои коллеги, как и я, предпочитают чувствовать контроль над сферами таинственного, например, просто из страха перед духами и невидимым миром. Но я рассказываю эту личную историю трансформации моей идентичности, потому что наиболее вероятное объяснение противодействия со стороны ученых неизбежно связано со страхом потери собственного эго». Большая часть ученых — материалисты, и эта идентичность ассоциируется с почетными должностями и интересной работой, так что сопротивление понятно, не говоря уже о том, что такая работа дает им неплохие средства к существованию, которые можно потерять, если увлечься маргинальными идеями. Поэтому мы упрямо не признаемся в том, что нас интересуют общественно неприемлемые вещи. Но выяснилось, что многие ученые интересуются этими темами и имеют личный опыт. Мы знаем это точно. Если пообещать ученым, психологам и врачам анонимность и конфиденциальность, то они поделятся с вами своими чудесными, необъяснимыми и аномальными историями. Именно на таких условиях я брала интервью для своего проекта и точно так же Скотт Колбаба готовил свою книгу «Нерассказанные истории врачей. Чудесные переживания, которыми медики не решаются поделиться со своими пациентами и с кем угодно». Точно так же Пол Дже Лесли работал над книгой «Тени на сеансе. Присутствие аномального в психотерапии». Иногда необходимый личный опыт помогает ученому поверить в невозможные вещи», об этом пишет Джеффри Джек Крипл в своей превосходной книге «Переворот». Здесь ученый классический материалист может перестать отрицать огромный объем человеческого опыта ради того, чтобы сохранить иллюзию полноты материалистической модели мира. Если вы ученый, ищущий самоутверждение, пожалуйста, прочтите «Переворот». Я полагаю, что именно по этим причинам я не замечала пробелов в своем прошлом мировоззрении. Ученых все-таки интересует влияние необъяснимых явлений на духовность. В интеллектуальных кругах преобладает мнение, что ни один серьезный человек не верит в необъяснимые или духовные явления и даже не интересуется ими. Это просто неправда. Многие выдающиеся ученые, врачи, философы и писатели На протяжении всей истории стремились соединить духовность и науку, и иногда это подразумевало изучение необъяснимых явлений. Например, Уильям Джеймс был членом Общества психических исследований, SPR, основанной Кембриджским университетом некоммерческой организации, которая существует до сих пор и занимается научными исследованиями необычных и необъяснимых явлений. Среди других ее членов были нобелевский лауреат и физиолог Чарльз Рише, нобелевский лауреат и физик сэр Дж. Дж. Томпсон и сэр Артур Конан Дойл, легендарный психолог Карл Юнг и физик Вольфганг Паули. Долго вели диалог вокруг взаимосвязи разума и материи, синхронности и духа, И это делалось отчасти для того, чтобы найти объяснение так называемому «эффекту Паули» — целому ряду необъяснимых явлений из разряда «разум высшей материи», которые проявлялись в присутствии Паули. Лауреат Нобелевской премии по физике Брайан Джозефсон интересовался высшими духовными состояниями сознания и псифеноменами, такими как телепатия и психокинез. Неприятие научным сообществом всего мистического или нью-эйджеского Он называл патологической недоверчивостью. Мария Кюри, первая женщина, получившая Нобелевскую премию, посещала спиритические сеансы и изучала физику паранормальных явлений. Фрэнсис Бэкон занимался гаданиями. Галилео Галилей толковал гороскопы. Исаак Ньютон изучал алхимию. А Альберт Эйнштейн написал предисловие книги Эптона Синклера о телепатии «Ментальное радио». Сказанное касается не только выдающихся ученых, чьи имена вошли в историю. Я сама когда-то писала, считая, что это правда. Большинство ученых склоняются к атеизму. Затем я отправилась искать подтверждение этому в исследовательском центре Пью и удивилась, обнаружив, что это не соответствует действительности. Опрос, проведенный в 2009 году центром Пью среди ученых, членов Американской ассоциации содействия и развития науки, показал, что чуть больше половины респондентов, 51%, верили в некую высшую силу, 33% верили в Бога и 18% — во вселенский дух или высшую силу, и 41% не верил ни в какие высшие силы. Это почти 50 на 50. Я была потрясена. Осознание того, что мы с коллегами-учеными редко обсуждали духовность, стало одной из причин, почему я начала этот проект. Я предполагала, вероятно, ошибочно, поскольку основывалась на этих данных, что коллеги тоже атеисты или агностики и не заинтересованы в обсуждении таких тривиальных тем. Выяснилось, что я была не права. Среди ученых процент верующих сильно отличается от того, которое мы видим у американского населения в целом. Большинство американцев очень далеки от атеизма, 24% верят в реинкарнацию, 95% верят в Бога или какую-нибудь высшую духовную силу, 46% верят в других сверхъестественных сущностей и 76% допускают реальность паранормальных явлений. Особенно распространена вера в экстрасенсорное восприятие, о ней сообщили 41% опрошенных. Верят ли ученые в паранормальные явления? Опрос, который в 1991 году Национальная академия наук провела среди своих членов, показал, что только 4% верили в экстрасенсорное восприятие, и 10% полагали, что это явление необходимо изучать. Однако другое исследование, в котором анонимно были опрошены 175 ученых и инженеров, показало, что 93,2% респондентов имели по крайней мере Один исключительный человеческий опыт. Например, чувствовали эмоции другого человека. Знали что-то истинное без доступа к источникам знаний. Получали важную информацию в сновидениях. Видели цвета или энергетические поля вокруг людей, мест или предметов. Какое любопытное несоответствие. В одних обстоятельствах ученые отрицают свою веру в экстрасенсорное восприятие, а в других признают, что испытывали это явление на себе. Для этого может быть много причин. Например, ученым неудобно сообщать о подобных интересах в стенах престижного научного учреждения. Но значительно удобнее признать это анонимно, отвечая на небольшой опрос. Или дело в различных формулировках. Например, вместо «экстрасенсорного восприятия» гораздо более стигматизируемого понятия в интеллектуальном сообществе говорилось об «исключительном человеческом опыте». Если верно последнее, то это было бы прекрасным примером того, насколько язык влияет на понимание и выражение нашего опыта. Совсем недавно более ста известных ученых призвали к созданию постматериалистической науки, в которой такие темы исследовались бы открыто, а не тихо замалчивались. Манифест постматериалистической науки «Компания за открытую науку». Главный научный сотрудник Института наэтических наук доктор Дин Радин, который имеет образование в области электротехники, физики и психологии и проводит все исследования в своей книге Настоящая магия весело описал отношение традиционных ученых к таким исследованиям. Если они тайно интересуются темой ПСИ, а таких ученых много, то сначала берут со всех обед хранить тайну, а затем осторожно приближаются к этой теме надев полный защитный костюм с заранее заготовленными многочисленными алиби, чтобы обеспечить себе путь оправданного отступления. Основываясь на своем общении с учеными на научных встречах, например, организованных в Национальной Академии Наук США, и на полученных им запросах, Радин заявляет, что у него сложилось впечатление, будто большинство ученых лично интересуются изучением пси, но привыкли держать свои интересы в секрете. То же самое касается многих лидеров в правительстве, вооруженных силах и бизнесе. В Западном мире, например, в Соединенных Штатах, Европе, Австралии, это табу гораздо сильнее, чем в Азии и Южной Америке. Беседуя с некоторыми из коллег-нейробиологов, я видела в них гораздо больше открытости к нетрадиционным научным исследованиям, чем ожидала. Один коллега даже рассказал мне, как его брат в трехлетнем возрасте поделился сведениями, которых у него не могло быть, о жизни их бабушки в другой стране, где она жила до замужества. Другой коллега, который в какой-то момент интересовался пси-исследованиями, даже купил биолокационные рамки, чтобы проверить их действия. Еще один мой знакомый нейробиолог еще до нашей встречи и без всяких рекомендаций с моей стороны прочитал почти все отчеты об исследованиях телепатии, ясновидения и предвидения, которые читала я. Не обязательно считать этих людей верующими, просто каждый из нас интересуется нетрадиционными темами, не подозревая, что остальные тоже этим увлечены. Именно этот факт я хочу особо отметить. Сколько забавных бесед мы пропустили. Я обвиняю в этом научный материализм. Поскольку в официальной науке духовные, мистические или необъяснимые темы табуированы, мне казалось, что мой опыт уникален, что я единственная, кто вообще обратил на них внимание. Вот почему я подчеркиваю здесь, что многие, очень многие ученые интересуются духовными и необъяснимыми явлениями или типичными человеческими переживаниями, как я теперь их называю. Это правда. Мы вовсе не одиноки. Будь на свете больше ученых, и особенно представителей точных наук, способных сбросить невидимые, но крепкие оковы культуры и публично признать свой интерес к загадочным явлениям, возможно, мы сумели бы объяснить необъяснимое. Что еще мы упускаем? Возможно ли, что, исключая из научных исследований определенные темы, мы не замечаем других важных аспектов науки? Если верно, что сознание является фундаментальным и наш разум взаимодействует с материей, то как это скажется на том научном методе, который предполагает существование независимого объективного наблюдателя или экспериментатора? Что мы упускаем, игнорируя эту связь? Что, если разные явления, например, экспериментатор и испытуемый, объединяясь друг с другом, образуют одно целое или некую систему? и перестают действовать независимо. Для сравнения можно представить себе, как плавают косяки рыб или летают стаи птиц. А что произойдет в сфере статистики? И в разговорной речи, и в научных трудах мы запросто употребляем слово «случайность». Какая сила, какой закон управляет случайностью? Подумайте о колоколообразной кривой или кривой нормального распределения. По какому-то статистическому параметру, скажем, по признаку альтруизма, в середину кривой попадает большинство населения, а более узкие боковые участки соответствуют крайне низким или крайне высоким показателям, значительно более малочисленным. Когда мы проводим эксперимент и набираем участников, Мы ожидаем, что альтруизм у них будет описываться колоколообразной кривой, то есть распределение будет репрезентативным для общей популяции. На самом деле от этого может зависеть статистический анализ. Но что за сила управляет тем, какие люди согласятся участвовать в вашем исследовании, так чтобы у вас образовалась колоколообразная кривая? Может ли хоть что-либо на свете действительно происходить по воле случая? Размышляя таким образом, мы поднимаем много вопросов о том, что в науке считается истинным. Общество все чаще предлагает основывать наши взгляды и поведение на неопровержимых доказательствах и эмпирических данных. Помимо того вопиющего факта, что люди так никогда не поступают, о чем свидетельствует вся история человечества, в которой правители принимали массу необдуманных и рациональных решений, существует еще одна проблема. Она заключается в исходном допущении, что у людей есть технологические и методологические средства для сбора и точного измерения данных обо всем во Вселенной. Как будто мы уже открыли все свойства мира. Если это допущение ошибочно, а мы ведем себя так, будто оно верно, то мы потенциально упускаем возможность получить полное представление о Вселенной. Зачем это делать? На самом деле, недавно сложившийся чрезмерный акцент западного общества на критериях, основанных на фактических данных и управляемых данными, вызывает у меня беспокойство, потому что доказательства и данные стоят денег. Попробую объяснить. Очевидно, полезно иметь доказательства того, что некое явление функционирует должным образом, например, медицинское оборудование. Проблема возникает, когда мы ошибочно заключаем, что явление не работает, или «не существует», основываясь только на том, что нам недоступны доказательства обратного. Фраза «это не доказано» иногда используется учеными и журналистами с долей лукавства. Когда люди ее слышат, они думают, что происходило некое расследование, в результате которого не было найдено никаких доказательств. Однако на самом деле обычно подразумевается, что «никто ничего не расследовал». Так почему бы не сказать правду? Эта фраза вводит в заблуждение. С ее помощью принято опровергать все, что не согласуется с научным материализмом. Более того, обычно наука отказывается что-то исследовать не из-за отсутствия интереса, а из-за отсутствия финансирования. Большая часть средств на развитие науки в Соединенных Штатах поступает от федерального правительства. Выбор исследовательских программ в академических институтах по всей стране определяется тем, какая из них, по мнению ученых, получит финансирование. Кроме того, федеральное законодательство определяет темы исследований на некий период времени. Например, когда после длительных войн на Ближнем Востоке многие военнослужащие вернулись домой, появилось внушительное количество указов и было направлено много средств на исследование черепно-мозговых травм, ЧМТ, и посттравматического стрессового расстройства, ПТСР. ЧМТ — это травма, которая нарушает нормальную функцию мозга, а ПТСР — это расстройство с целым рядом симптомов, которое развивается у некоторых людей, переживших тяжелые и травмирующие события. Затем ученые изо всех сил пытались формулировать задачу своих исследований так, чтобы вписать их в рамки этих тем. Гранты на исследования по другим темам могут поступать из частных фондов. Однако эти финансовые потоки обусловлены личными интересами богатых людей, которые основали фонды. Поэтому, пожалуйста, вспомните об этом, когда услышите, как кто-то произносит фразу «основанный на фактических данных». Было бы действительно здорово иметь достаточно денег, чтобы ученые могли исследовать все, что хотят, и изучать все интересные вопросы во Вселенной. Но на самом деле научные программы, а, следовательно, и доказательства, и данные обусловлены деньгами, интересами правительства и пристрастиями состоятельных людей. Сделаем следующий шаг. Что, если есть вещи, которые нельзя измерить или объяснить с помощью самого научного метода? Считая научный метод единственным достойным средством измерения и понимания окружающего мира, Мы фактически заявляем, если во Вселенной есть какое-нибудь явление, которое невозможно измерить этим методом, то оно не представляет важности и не заслуживает изучения. Как принято считать, мы знаем наверняка только то, что можем измерить и наблюдать. С другой стороны, мы используем свой мозг для измерения и наблюдения. Эти два факта плохо согласуются друг с другом. Мы знаем, что верны и классическая физика, и квантовая. Однако мы не можем примирить их между собой. И все же упорно твердим, что научный метод — единственный. Ограниченность научного метода — вот с чем я столкнулась в своем путешествии. Понимание этого помогло мне по достоинству оценить личный опыт как дополнение к научным доказательствам. Кроме того, по этой причине так трудно изучать само сознание. Просто в человеческом опыте есть некоторые вещи, которые трудно поддаются количественной оценке и которые невозможно воспроизвести. Точная наука не может измерить такие переживания, и эта задача обычно делегируется гуманитарным наукам. Но это значит, что при разработке теории о Вселенной разные ветви науки никак не взаимодействуют друг с другом. Мы воспринимаем жизнь не в двух отдельных измерениях, естественно-научном и гуманитарном. Это один целостный жизненный опыт. Нам нужно включить и естественные, и гуманитарные науки построение теории о той поразительной, ужасной, блаженной, жестокой вещи, которую мы называем жизнью. Значимая и мистическая вселенная. И если бы я наткнулась на всю эту информацию много лет назад, во время учебы в аспирантуре или даже после ее окончания, не думаю, что я стала бы писать эту книгу. Череда жизненных событий, которые развернулись передо мной, включая мамины предсказания, и экзистенциальный кризис, все это было необходимо для того, чтобы мне открылись новые способы мышления. Может быть, все это произошло в божественное время, как говорят интуиты. Понимание того, что сознание может быть основой Вселенной, перевернуло мое мышление. Необъяснимые явления больше не казались экстраординарными. Все это выглядело очень простым и не вызывало беспокойства. Опираясь на научные доказательства и личный опыт, Теперь я думала, что, возможно, наши души или сознания перевоплощаются, несут карму и развиваются, усваивая уроки. Я взяла эту духовную структуру на тест-драйв и поражалась тому, как она изменила мой способ взаимодействия с жизнью. Когда я переключилась с научной литературы на труды знающих людей, я выяснила, что греки использовали слово «космос» для обозначения Вселенной как упорядоченной системы. Эта древняя идея встречается в большинстве культур по всему миру чуть ли не с самого зарождения человечества. На стыке науки и духовности у меня возникло новое мировоззрение. Вселенная имеет смысл, и в жизни существует духовно-мистическое измерение. Идея о том, что мы переплетены с космосом и что нет реального различия между разумом и материей, между внешним и внутренним, между вами и мной, была для человечества основой реальности значительно дольше, чем идея о том, что это не так.